Глава 11. Общей героиней романов была Александрин Корсокова, по-домашнему Саша, старшая из двух ещё незамужних дочерей Марии Ивановны. Она была не только красавицей, как её старшие сёстры, но и самобытной натурой. Мать говорила о ней: "Elle a du caractère". В 14 лет Она все 6 недель поста упрямо ест только пустые щи и кашу. Хотя все в доме едят и рыбу. Так даже, наслушавшись рассказов Иерусалимского патриарха, она в шутку заявляет, что уедет в Иерусалим. И мать, пересказывая эту шутку в письме, прибавляет: "И уверена в Саше, если бы она твёрдо предприняла, верно бы сделала". А 2 года спустя Живя поздней осенью в деревне с дочерьми, Мария Ивановна писала оттуда Грише. «Скажу тебе об Саше. Достойная крестница своего крестного отца». Ее крестным отцом и был Григорий Александрович. Третьего дня после ужина вышли мы на крыльцо. Ночь бесподобная, светло, тихо. Говоря об разных разностях, зашел разговор об страхах. «Я, Саше...» пропозицию. Дойдёшь ли ты до церкви? Если дойдёшь, я даю 100 рублей. Иду. Правой иду. Полно врать. Даёте ли 100 рублей? Даю. Пошла, оделась. Ну, маминко, я иду. А чтобы мы знали, ты оставь на могиле платок. Я за ним пошлю. Мы прежде думали, что она шутит. Отправилась наша Саша Акинфиев издали пошёл смотреть. Я послала погодя довольно время Дугина и 100 рублей проигранных. Он её встретил на половине дороги, пошёл на погост, взял платок, на который она положила даже камушек, чтобы ветром не унесло. Мария Ивановна признаётся, что она ни за какие деньги не пошла бы ночью на кладбище. Я уверена, если б московские сочинители узнали бы храбрость шестнадцатилетней девчонки, то есть Жуковские и Шаликовы с братьей верно бы написали баллату.